Квадрант F76, где-то к северу от склада Коруфреша. Время 23:05, 385 дней после гианозиса. Стрил был маленьким светлым пятнышком из чистой радости, когда он мчался вдоль пешеходной дорожки перед Вел и Этейн. Вокруг еще попадались пешеходы, покидавшие на ночь фабрики и мастерские, и Вел снял свой шлем. матово черная бронированная пластины нагрудника внимания похоже, не привлекала. Но в соседстве с характерным мандалорианским визором она не могла остаться незамеченной. Стрил взял след человека. У того была фора, но от Мирда было нелегко оторваться. Да и Этейн могла идти по следу из паники и страха почти так же уверенно, как и зверь. Она могла определить район. Мирд мог идти по запаху, как только она сузила для него район поисков. Странное занятие для беременной женщины. «Может ли сейчас мой сын чувствовать то, что творится вокруг него? Надеюсь, что нет». Вео удержался рядом, позади нее, двигаясь размеренной трусцой. «Я весьма впечатлен», — заметил он. «Ты и Стрил отлично работаете вместе. Хотел бы я, чтобы Келл это видел». Этейн представила, как Вео охотится с Мирдом. Молчаливый и терпеливый, пожирающий расстояние час за часом, пока они не загонят жертву в угол, или не загонит ее до смерти. Человек, которому удалось сбежать при атаке на посадочную площадку, завел их в лабиринт захудалых жилых башен на окраине индустриальной зоны. Спустя некоторое время Тейн настигла Мирда и обнаружила его нетерпеливо поджидающему двойной двери, ведущей в обшарпанное жилое здание. Пара подозрительного вида юнцов, подпиравших стену в переходе, подалась было к ней, бросая жадные взгляды, Но Мирт распахнул широко пасть и издал предупредительный рык. Из-за угла появился Вэу с вербвинтовкой на изготовку в одной руке. Юнцы сбежали. — А еще говорят, что у нынешней молодежи ума нет, — хмыкнул Вэу. Он снял с пояс ручную электронную отмычку и прижал ее к дверьной панели. Двери разошлись. — Прошу вас. Мирт кинулся вперед и затормозил у турболифта, поворачивая голову, чтобы бросить умоляющий взгляд на хозяина. Вео прижал палец к губам и показал вверх. Они сели в турболифт, и Стрел прижался носом к маленькой щели между дверями, пока поднималась кабинка. Когда они приезжали этажи 134 и 135, Стрел пришел в неистовство, и его хвост начал мести по полу, но он не издал ни звука. Вы остановил лифт на этаже сто тридцать шесть, и они вышли. Здесь между этажами была аварийная лестница. Этейн сбила замок ударом, подкрепленным силой, и начала спускаться по лестнице. Ой, я Мирт, охотимся! Мирт промчался мимо нее. Она чувствовала возмущение в силе, и схожие инстинкты привели их обоих на этаж сто тридцать четыре. Мирт прошел по запаху вдоль коридора и замер у двери одной из комнат. усевшись на задних лапах и сосредоточенно глядя на дверную пластину. Вео, остерегающе, придержал ее за руку. «Я знаю, что мандалариане уважают женщин-воинов, как равных себе, моя дорогая, но считаю, что на эту работу я должен предложить свои услуги». «Я справлюсь», — ответила она. «Она должна». Вео взломал замок. Стрил бросился в холл, почти что распластавшись по полу, Эйтейн последовала за ним, выхватив оба световых меча. Ей пришло на ум, что сейчас она может вломиться к какому-нибудь семейству и оказаться перед дилеммой. Джедай с двумя включенными мечами, комната полная свидетелей и прячущийся террорист. Что я могу сделать? Что я сделаю? Но она чувствовала, что это не тот случай. Это всего лишь еще один страх того, насколько далеко она готова зайти. Она вышибала каждую дверь с помощью силы и, чуть пригнувшись, заглядывала внутрь. Одна из дверей выплюнула поток бластерного огня, и он мазнул стрела по задней лапе. Этейн и как Вео втянул в воздух. Мирт завизжал, крутнулся на месте и дернулся было в сторону своего обидчика, но она протянула руку и стрел замер. — Отойди, Мирт, — прошептала она. Этейн вдохнула и шагнула в комнату, встречая следующий шквал бластерных выстрелов. Она скрестила синие клинки энергии и отбила прочь разряды парирующими движениями рук. Я не знаю, как я могу это делать. Это чистый инстинкт, вытащенный из глубин многих лет прошлого внутри нее. Убивая, она сделала выпад вперед. Как всегда, она мало что увидела и не почувствовала ничего заметного. Ни удара, отдающегося в руках. Ни сопротивления, когда она потянула обратно клинки, но она ощутила, как изменилась сила. Свет, что коротко вспыхнул и погас. Она отключила световой меч учителя Фульдера и одной рукой сунула его под куртку, держа свой клинок наготове, просто на всякий случай. Больше она никого не чувствовала. Мирт хромая зашел в комнату после нее, и она знала, что он смотрит ей в лицо, хотя свет здесь был лишь тот, что попал в окно. Свет города, который никогда не был полностью погружен во тьму. «Ой-я!» – прошептала она, не зная точно, что в данном случае могла значить эта команда. Но Мирт тихо заворчал и набросился на тело человека, которого она убила. Она выключила свой световой меч и вышла из комнаты. А Мирт, прихрамывая, вышел несколько секунд спустя, довольно чавкая. Она не стала внимательно приглядываться к тому, что было на его клыках. он шумно сглотнул. «Бедный Мирт», — вздохнул Вео. «Сюда, малыш, иди сюда». Он обеими руками поднял Стрела и понес его в турболифт. Одна из ног у него была опылена бластером. Этейн включила свой комлинг. Кел, все готовы». «Хорошая работа», — ответил голос Кела. Он звучал устало. «Увидимся в точке сбора». Мирт позволил Этейн наложить руку на ногу для лечения, пока лифт ехал до нулевого этажа. Вэу нес его всю обратную дорогу до спидера. Мирт был крупным и тяжелым животным, но Вэу не позволил ему идти самому. Этейн взяла его на колени и заглушила его боль, когда Вэу поднял спидер, и они направились к точке сбора. Похоже, что не было ничего, чего бы Вэу не сделал для Мирта. Он любил этого зверя. Точка сбора 2 километра от склада Коруфреша. Время 23.20. 385 дней после Геонозиса. Ударный отряд собрался у ведущейся дроидами стройки к северу от склада. Дроидам не нужен был свет для работы, и присутствие нескольких странно одетых гуманоидов в почти полной темноте не должно было привлечь внимания. Скиратен исчитал 6 вернувшихся спидеров, и у него сводило живот — пока не появился последний спидров спидеров с восседающими на нем Мериелем и Кором. Кор обнимал свой роторный бластер, словно старого друга после разлуки. — Хороший парень. Я переверну Корускант и все его вонючие луны, чтобы перетащить его к нам, Зей. Мы всегда сможем натренировать солдат, как Командос. Просто поручи это мне. — Весь термопла стоит на месте. — Да, сержант. Босс прислонился к корпусу спидера. «Хотите проверить?» «Я твоему подсчету доверяю. Орды сможет завтра забросить его на склад, после того, как нейтрализует». «Какой итоговый счет?» — поинтересовался Фай. Найнер отстегнул шлем. Даже с кондиционированием внутри загерметизированного костюма он выглядел так, словно пролил целый океан пота. Он медленно потер лицо ладонью перчатки. «Но, думаю, мы прикончили 26 плохих парней». «Двадцать четыре на площадке», — сказал Мириэль. «Мы прошлись по площадке и подвели итоги. Кое-где подсчитывать было несколько затруднительно, но мы отслеживали стрелявший бластеры по их М-следам. Так что я скажу двадцать четыре». «Плюс Перив и наш приятель в жилом блоке», — заметила Этейн. «Точно двадцать шесть», — согласился Джусик. «Я их чувствовал». «Хорошо, сияющие мальчики. Двадцать шесть Хутууня». сказал Кор. Он быстро схватывал Мандалорский. «Я бы это назвал «чистой победой».» Джусик стоял, держа шлем в руках и вглядываясь внутрь него. Свидетелей не осталось, просто грязная разборка между бандами. «За это ты никогда не получишь публичной благодарности», сказал Скирата. «Но позволь мне сейчас тебя заверить, что я горжусь всеми вами». Он взглянул вниз на Стрила, преподавшего на одну из ног. и низко порыкивая вившегося вокруг Вэу. «Даже тобой, Мирд!» — слюнявает ты вонючка. Стрил обернулся к Этейн и издал мелодичный певчий звук. Она стояла, обняв одной рукой талию Дармана, уронив голову на пластину его нагрудника и прикрыв глаза. Но на Мирда она оглянулась. «Мирду ты понравилась!» — заметил Вэу. «Ты о нем позаботилась и отдала его добычу». Фай устало похлопал Дармана по спине. — Да, Нервот, ее любят глупые зверюшки. Усталая тишина опустилась на команду. Вокруг них трудились дроиды, таскали балки, укладывали листья дюрастила и ни на что не обращали внимания. Если кто-то думал, что за подобные операции последует буйное праздненство, он ошибся. Внезапная радость от зрелища машин, взлетающих на воздух в клубах огня или врага, падающего от удачного выстрела, жила крайне недолго. Адреналиновое перевозбуждение продержалось какое-то время, а затем было быстро поглощено усталостью и чувством опустошенности, странным чувством бессмысленности и ожиданием следующего задания. Адреналин должен выветриться. После небольшого отдыха они придут в норму. Искерата был намерен дать им этот отдых. «Возвращаемся на базу». Скомандовал он. Утром можем съехать от Квибу. Ему не ответили. Голодный есть? Может по пиву другому? В сортир, проговорил Нандер. И душ. Кто дежурит вечером? Я, ответил Вэу, прежде чем Скирата успел открыть рот. Двигаем Бардан. Ты первым с Этэйн и Мирдом. Я забираю Кела. Скирата взвалил себя на Спидер Вэу. Обезболивающее закончило действовать, и боль снова начала грызть его лодыжку. Он включил комлинг и вызвал джаллера обрема. кэл на связи. Как дела?» Ответ обрема звучал так, словно тот был посреди беспорядков. Фоном раздавалось множество криков, а потом послышался отчетливый глухой «Бух!». Стало быть, не только команда ставит заряды для быстрого входа. «Занят!» — ответил капитан КСБ. Пока загребли примерно 60 подозреваемых. Из самого низа пищевой цепочки, но они приведут ко всему прочему народу, которым интересуется КСБ. Плюс на какое-то время их не будет на улицах». Он замолк, когда его перебил еще один громкий «бух». «Хотя я уже и не знаю, куда мы будем их распихивать. Тюрьма быстро забивается». «Никогда с такой проблемой не сталкивался». «Наши клиенты под честное слово не выходят, знаешь ли?» «Могу догадаться. Ты в порядке?» «Серьезно раненых нет. Все на ногах. Хотя вам придется разгребать кучу мусора». «С удовольствием. Клуб для персонала друзей КСБ к твоим услугам. В конце недели. Ни я, ни КСБшники не будут приставать с расспросами. Заходи». «Заметано». Скирата отключил комлинг и позволил голове упасть, так, что подбородок уперся в нагрудную пластину. Вэо уселся в кресло перед ним и запустил спидер. Он притянул руку назад и передал Скирате Деку. «Дека Перева, попользуйся ее содержимым на досуге, Нервот. Итак, пьем или деремся? Что дальше?» «Вэллон, тебе очень повезло, что я зверски устал». Скирата сунул Деку в карман. «Еще один маленький ценный трофей, с которым могут поиграть его нулевые мальчики. Я просто тебя выпарю. Мне надо помириться с Атином. Он все-таки убьет тебя, когда хорошенько выспится. Недолгое единство победы, а потом возвращаемся к драке. Как сокрушительно, не так ли? Победы выглядят так жалко по сравнению с масштабом войны». «Это не значит, что мы не должны стараться», — ответил Скирата. «А история складывается только из того, что делают отдельные личности». «Что ж, мы свою часть сделали». Это был один из тех немногих моментов, когда Скирата замечал, что смотрит в спину Вэу и не чувствует желания потянуться к ножу. «Вот что я тебе скажу», — проговорил он. Он вытащил из кармана отключенный дистанционный взрыватель. «Почему бы нам не смотаться в дипломатический квартал и не забрать тот симпатичный зеленый спидер? Переву он теперь не понадобится. Ты еще способен угнать спидер. «Хочешь поспорить?» — ответил Вэу. Глава двадцать третья «Когда вы больше не знаете, за что борется ваша нация или правительство, и не знаете даже, где они, вам нужны убеждения, которых вы могли бы придерживаться и на которые сможете опереться». Вам нужна сокровенная часть сердца, которая никогда не изменится. Думаю, поэтому я чувствую себя в казармах как дома, и мне там уютнее, чем в храме джедаев. Генерал бардан Джусик, рыцарь джедай. Операционная база Хижина Квибу. Время два ноля пятнадцать минут. Триста восемьдесят шесть дней после гианозиса. Коридор с номерами на верхнем этаже гостиницы квибу выглядел словно склад снаряжения ВАР в день инвентаризации. Фай перешагнул через сложенные в кучки доспехи и упаковки пластойной взрывчатки пятисотки и плюхнулся в первое же найденное кресло. «Собираешься спать в этом ведре?» — поинтересовался Мириэль. Фай понял намек и отстегнул шлем, вдохнул теплый воздух, пахнувший потом старым ковром, кафом и стрилом. Были времена, когда Бушей был для него уютным и тихим гнездышком, изолировавшим его от мира, и сейчас ему хотелось именно этого, по причинам, которых он не понимал и не хотел понимать. Мириэль, сидя на видавшем виды обшарпанном столе, вскрывал упаковки с термопластоидом и обрабатывал его бесцветной жидкостью. Фай хотел подняться и посмотреть, но он слишком устал. Он видел, как Мериэль выдавливает большим пальцем углубление в брусках коричневого пластоида, вливает туда несколько капель жидкости из бутылочки, а затем замазывает ямки размеренными круговыми движениями. А — вспомнив, протянул Фай. — Надо добавить стабилизирующую смесь, прежде чем мы вернем ее на склад. Или же она убьет много больше воды, чем могли бы убить плохие парни. — Руки нужны? — Нет, поспи немного. «А где сержант кел Фаю очень нравилось называть его Кэл Буир, но он облачился в старые привычки вместе с броней. «Надеюсь, он не прирезал Вэу?» «Они освобождают спидер во имя пенсионного фонда Скираты. Ладно тебе, он никогда не уйдет в отставку. Все равно ему нужен этот спидер. Привычки наемника просто так не умирают». Фай решил, что ему трудно думать о своем сержанте как о том, кто имеет какие-то интересы вне армии. Фай провел немало времени, представляя, что же в действительности мог желать мужчина, и он с трудом мог представить, что же это может быть. Ну, кроме жены, которая может о нем заботиться. Та же проблема была и с его собственными снами. Они были упорны и навязчивы, но они были ограниченными. Он знал лишь, что потерял что-то, и, глядя на Дармана и Этейн, догадывался, что это было. А также он гадал, а смог бы он этим распорядиться. Он не был дураком. Он мог прикинуть и посчитать шансы на выживание. Спокойной ночи, Нервот. Он оставил Мириэла заниматься своей работой, немного прошелся, отстегивая на ходу пластины своей брони, и сложил их в горку у двери спальни. Черные водолазки и трико сушились на каждом свободном крючке. Какими бы вымотанными они не были, Все равно команды тщательно выстрелили свое обмундирование. Фай заглянул в несколько комнат, проверяя, нет ли кого бодрствующего, с кем можно поговорить. Но парни из Дельты уже отрубились и даже не храпели. Найнер и Кор развалились в креслах в одном из альковов. На маленьком столике между ними стоял поднос с недоеденными булочками. Дарман вытянулся на кровати в комнате, что он делил с Файем. и которая была явно не страшнее, чем выпавшие ему испытания. А Орда свернулся калачиком в соседней комнате, натянув одеяло на голову. Странно. Он, похоже, всегда так делал, словно ему хотелось полной темноты. Не было ни следа Джусика или Этейн. Удача улыбнулась Фаю дальше по коридору. Атин сидел в кресле в своей комнате и чистил броню. — Я на вахте, пока не вернулся с Керата, — сказал он, не дожидаясь вопроса Фая. «Что не так?» «Ничего». «Уверен, что Ласима тебя дождется». «Дело не в Ласиме». «Так, уже что-то». «Никогда не отстаешь, верно?» Атин всегда был замкнутым типом, даже учитывая то, что его перенесли в культуру команды, очень отличающейся от той, в которой он вырос. Всегда узнаешь что-то новое о брате, который тренировался в другом потоке. «Хорошо, сейчас работа закончена». и я возьмусь за сержанта Вэо. Он больше не сержант. Все равно я собираюсь его убить. Это был просто разговор. Так люди разговаривают о делах. Фай закрыл дверь и сел на кровать напротив. Мне полагается стоять на вахте, заметил Латин. Я уломал Сева рассказать, как ты заполучил рану на лице. Так что ты теперь знаешь. Вэо устроил мне хорошую порку. чтобы я пожалел, что пережил Геонозис, когда это не удалось моим братьям. «Дело даже не в этом, ты это знаешь. Ты будешь не первым команда, который подрался со своим сержантом». «Знаешь, ты мне больше нравишься, когда ты смешной и глупый. Нам нужно знать». «Узенья...» В Мандуа это было самым грубым способом сказать кому-то убираться. «Это не твое дело». «Если ты ввяжешься в драку с Веву и он тебя убьет, нам придется искать замену». Атин положил на пол на спинную пластину, которую начищал, и потер глаза. «Хочешь знать? Серьезно? Смотри». Он запустил пальцы под горло своей водолазки и дернул вперед-вниз. Фиксирующие швы поддались. «Там не было ничего, что Фай не видел бы раньше в душе». Плечи и руки Атина были изрезаны длинными белыми полосками шрамов. В Вар это было обычным. Люди получают ранения на тренировках и в поле, в броне или нет. Но Атин, похоже, заработал более интересные шрамы, чем остальные. Шрамы появляются, особенно если тебе не обработали рану бактой в самое ближайшее время. — И это тоже тебе подарил Вэу, да? — Вэу едва не убил меня, так что... Когда я, наконец, выбрался из Бака с Бактой, я сказал, что однажды убью его. Достаточно честно, так? Неудивительно, что Корр сказал, что считает команды несколько разболтанными. Они, должно быть, выглядели опасно непредсказуемыми для клон-солдата, выросшего и обученного на строгих каменаанских симуляторах и экспресс-обучении. «Убить — это немного чересчур», — заметил Фай. «Может, сломаешь ему нос?» Скирата это уже делал. Вот что, если Вэу чувствует, что тебе недостает убийственной остроты, он тебя правит. Он заставляет тебя сражаться с братом. У нас был выбор. Мы могли драться друг с другом до тех пор, пока один из нас не будет избить так, что не сможет встать. Или же мы могли драться с ним. Фай подумал о Кэле Скирате, как тот, такой же твердый, безжалостный, как все, кого он когда-либо знал. Заботился о том, чтобы его отряды были накормлены и хорошо отдохнули. Находил для них недозволенные лакомства. Учил их, ободрял их. Говорил, как он ими гордится. И это явно неплохо срабатывало. «И?» — проговорил Фай. «Я решил помериться силами с Веу. У него была настоящая стальная сабля Менда, а я был безоружен. Я просто бросился на него». Я никогда в жизни так отчаянно не хотел убивать, но он меня просто нашинковал. А Скирата выбил осик из Вэу, когда он про это узнал. Эти двое никогда не ладили. Так, с Севом ясно. Ты рассказал Скирате. Нет, Скирата именно что узнал. Я даже не знал, что он меня знает, пока мы не встретились при штурме в космопорту». Атин подобрал пластину и снова принялся ее начищать. Фай подумал, что злость Атина могла бы остудить хорошая плеуха, выданная им Вэу. Потом до него дошло, что его брат был абсолютно серьезен. «Атика, ты вообще думал, что с тобой будет, если ты его прибьешь?» «Сегодня ночью я убивал не в пределах моих законных полномочий. Еще один разницы не сделает. А я и так очень скоро сдохну». «Да, но есть еще и Ласима». Атин помедлил, стиснув одной рукой тряпку. «Да, есть». «И кроме того, как ты собираешься убить Вэу?» «Клинком». Он подобрал правую перчатку и с громким щелчком выдвинул из нее лезвие. «Путь Менда. Это не было бравадой. Фай пожал плечами, гадая, что тут можно было сделать. Атин действительно собирался так поступить. Фай решил, что подождет у дверей на посадочную платформу и приготовится к моменту, когда в них пройдет ВЭУ.